Я их принимаю заранее, вы же лучший адвокат города. Так говорят мои друзья. Если вы повстречаетесь с недругами, вам скажут, что я бессовестный эксплуататор человеческого горя, рвач и коллаборант. Но вы не имели дела с нацистами. Криста закурила мятую Лаки Страйк, сразу же увидев постаревшее лицо Пола. Близко-близко, так близко, что сердце сжало тупой болью. Каждого, кто не сражался в партизанских соединениях, не эмигрировал в Лондон и не сидел в гестапо, поначалу называли коллаборантами Фрэкин Кристиансен. Это бесчестно, а потому глупо. Я продолжал мою практику при нацистах, это верно? Я не скрывал у себя британских командос, но я защищал как мог людей, арестованных гитлеровцами. В условиях нацизма понятие «защитник» было аморальным. Если человек арестован, значит он виноват и подлежит расстрелу или обречен на медленное умирание в концлагере. А я оперировал законом, нашим норвежским законом, Слава Богу, в архивах гестапо нашлась папка с записью моих телефонных разговоров. Это спасло меня от позора. За коллаборантами они не следили. Да, у меня в доме бывали чины, оккупационные прокуратуры. Я угощал их коньяком и кормил гусями, чтобы они заменили моим подзащитным гильотину каторгой, хотя какая-то надежда выжить. Я хотел приносить реальную пользу моему несчастному народу, и я это делал. Мне больно обо всем этом говорить, но вы можете поднять газеты. Я обратился в суд против тех мерзавцев, которые меня шельмовали. В начале войны они сбежали в Англию, занимались там спекуляцией, за деньги выступали по радио, призывая к восстанию и саботажу, а я, оставшись на родине, защищал саботажников и спасал их от гибели. Я выиграл процесс, Фреккин-Кристиансен. В мою пользу свидетельствовали те, кого я спас. Кстати, клеветали на меня люди моей же гильдии адвокаты. Они потеряли позиции в правозащитных органах за время эмиграции. Вопрос денег и клиентуры, понятные младенцу. В каких газетах был отчет о процессе? Да во всех. Да-да, практически во всех. Если хотите, я покажу вам. У меня это хранится, хотя, честно говоря, каждый раз начинается сердцебиение, когда пересматриваешь все это. Я была бы вам очень признательна, доктор Мартинс. Вы можете взять с собой копию, а потом вернете. Спасибо. Перед тем, как я начну диктовать вам фамилии... Адвокат мягко улыбнулся. Перед тем, как вы начнете диктовать фамилии, я все же обязан сказать свои условия. Возможно, вас не устроит мой тариф. Я дорогой правозащитник. Словом, вы будете обязаны выплатить мне в случае успеха нашего дела пятую часть из той суммы, которую вам перечислят из Мюнхена. Понятно, вы оплачиваете мои расходы по поездкам в американскую зону оккупации, перепечатку необходимых документов, телефонные переговоры, аренду транспорта. Полагаю, сумма может вылиться в 3, а то и 4 тысячи долларов. Естественно, я не включаю сюда деньги, которые вам придется внести в суд, если дело дойдет до процесса. Для вызова свидетелей, их размещения в отелях, питания, это еще 2-3 тысячи. Боюсь, что расходы съедят значительную часть тех денег, которые вы выручите, вернее, мы выручим за ваш дом. У меня есть и яхта. Я понимаю, понимаю. Но ведь вместо дома вам надо купить какую-то квартиру. Словом, я ознакомил вас с моими условиями. Они вполне корректны. Если бы дело не было связано с мущением нацистом, я бы запросил больше. Я согласна. То есть я позвоню вам вечером, когда прочитаю отчет о вашем процессе.